Нельзя сказать, что я не ожидал чего-то подобного, но известие о том, что продолжительность моей жизни ограничена всего пятью десятками лет, меня не порадовало. Конечно, я не собирался сидеть тут до 50, но... Не такое уж замечательное место этот демократический альянс. Гарантирует крышу над головой, пропитание и даже доступ к информации для всех своих граждан, но только до 50 лет. «Интересно, как тут с пенсионерами обходятся?» «У тебя есть престарелые богатые родственники?» – поинтересовался Бивис. «Нет». «Тогда этот вариант не для тебя». «Огласите, пожалуйста, весь список». Он не мог понять этой шутки, но мне и самому было не весело. «Второй способ покинуть вселенную неудачников является самым распространенным», – продолжил Бивис. Именуется этот способ «вперед ногами». Тебе исполнится 50, и сотрудник администрации отведет тебя в медицинский отсек, из которого ты своими ногами уже не выйдешь, а прямиком отправишься в утилизацию. Быстро и, как говорят, относительно безболезненно. Но, как ты понимаешь, никто не знает, можно ли верить таким разговорам. Те, кто попал в утилизацию, об этом уже не расскажут. Что насчет третьего способа? Поинтересовался я, ибо задерживаться на выяснении подробностей второго варианта мне не хотелось. Третий способ является свободным сочетанием первого и второго. Сообщил Бивис. Ты можешь завербоваться в армию, и если тебе повезет, то в итоге ты повысишь свой уровень. А если не повезет, умрешь. Но вселенную неудачников ты в любом случае покинешь. С этого момента поподробнее, сказал я. Насколько высока вероятность умереть, если вспомнить, что на данный момент Альянс ни с кем не воюет? Как ты понимаешь, здесь нет доступа к подобной статистике. Но я помню кое-что из своей прошлой жизни, сказал Бивис. Во-первых, на границах Альянса постоянно происходят какие-то локальные стычки, особенно там, где пересекаются сферы влияния человечества и Скаари. Во-вторых, во время учебного курса отсеивается значительный процент рекрутов. Несчастные случаи при использовании боевого оружия и всякое такое. Отсеивается этот процент, как ты понимаешь, летально. И какой процент попадает в отсев? Никто тебе этого не скажет. Бивис прекратил махать ногами и повернулся на бок. По официальным данным которые, как ты должен догадываться, несколько устарели за период моего пребывания здесь, в первые же две недели погибают около 7% рекрутов, Полагаю, что на самом деле эта цифра выше в несколько раз. Нифига себе армия у потомков, что же они там с новобранцами делают? Но поскольку самым достоверным источником об армии будущего были звездные десант Хайнлайна и фильм, снятый по мотивам этой книги, Что происходит в армии Альянса, на самом деле, я даже представить не мог.